Глава девятая. «Немного больше закорючка, не видишь, что ли?» — раздраженно буркнул Гензо. «Да ладно, ладно, не нервничай», — хмыкнул я и подкорректировал руну. Теперь она точно соответствовала тому изображению, что показывал мне хранитель. «Да как не нервничать?» — Гензо вздохнул. «Впритык по времени идем, и ты далеко не самый криворукий». «Надеюсь». Я выпрямился и окинул взглядом набережную. На выровненной и измененной площадке 300 на 300 метров на четвереньках ползали и в соответствии с эскизами рисовали руны наши лучшие спецы. Точнее, рисовали элементы одной руны, подобной которой этот мир еще не видел. «Передохнул?» — снова заговорил Гензо. «Тогда иди помогай этим ребятам, у них хуже всего получается». Хранитель отметил стрелочками нужных людей, и я поспешил к ближайшему из них. Всего нанесение руны заняло у нас четыре часа, и с высоты птичьего полета она смотрелась эпично. На пентаграмму для вызова дьявола, похоже, с благоговением проговорила Эбби. Да уж, глядя на переливающуюся и сияющую гигантскую руну, я в очередной раз поразился абсолютной вере людей в меня. Никто не сказал ни слова, никогда я поручил ее сделать, ни сейчас, когда участники стягивались для начала ритуала. Пять тысяч наших сильнейших бойцов занимали места в соответствии со схемой Гензо, которую видел каждый. Интересно, вообще ни у кого не возникло мысли, что я сейчас их тут всех принесу в жертву и высосу их энергию? Разумеется, ничего подобного я делать не собирался. Наоборот, запитанная от кристаллов руна должна была одномоментно и очень серьезно прокачать магические тела воинов, если мы, конечно, нигде не ошиблись. «Мы не ошиблись», — обиженно буркнул Гензо. «Тогда в теории ширина магических каналов и размер резервуара всех участников увеличится в два раза. С учетом того, что каждый из них и так ежедневно принимает препараты и занимается усилением магического тела. Это будет прорыв. Да, по идее, мы должны были избежать сражения, но на практике не по плану могла пойти сразу куча вещей. Да и на будущее пригодится. Пора». — подсказала Кай. «Прекрасное время!» — добавила Эбби, глядя на красную полосу заката. Гинзо опустил доску, и я спрыгнул прямо в центр руны, где собрались те близкие мне люди, что использовали магию. Ну а чего? Мне тоже не помешает двукратное увеличение особенно ширины каналов. Думаю, после этого недоступных мне заклинаний в мире попросту не останется. «Внимание!» Мой усиленный магией голос пронесся над набережной, и все разговоры разом стихли. «Всем нужно коснуться минимум одного человека, а потом просто стоять и наслаждаться. Будет больно, но, по идее, не особо». «Я полечу тебя, если что», — тихо произнесла Мила, обнимая меня. «Именно для этого я и начал встречаться с лекарем», — прошептал я ей на ухо, и тут же получил тычок кулаком в живот. «Все готовы, начальник», — довольно сообщил Гинзо. «Начинаем», — объявил я. «Контакт не разрывать». Я закрыл глаза и коснулся всех находящихся в досягаемости кристаллов. Их специализация значения не имела, только общее количество энергии. С минуту мне понадобилось, чтобы объединить ее всю в один поток и направить в точку начала руны. Раздался гул, земля под нами завибрировала, а потом вспыхнула. «Кайф!» — выдохнула держащая меня под руку Аня. Я быстро огляделся и увидел на всех без исключения лицах довольные улыбки. Да, было немного больно, но по сравнению с тем наполняющим теплом, которое окутало каждого, эта ерунда. Процедура заняла десять минут, и когда руна вдруг погасла, над толпой пронесся вздох разочарования. Хотя, конечно, никакая это не толпа... Это обученная и преданная мне на сто процентов сильнейшая армия на планете. Сейчас пять тысяч, но вскоре все наши воины пройдут через эту процедуру, и тогда... — Всем кранты! — рассмеялся Гензо. — Поздравляю с усилением! Все свободны! Можете идти проверить свой новый уровень! — крикнул я. И когда люди стали расходиться, вновь обратился к хранителям. — Что там с глушилкой? — Почти готово! — ответил Чейро. — Делаем последние тесты. Некоторых материалов хватило впритык, даже пришлось переработать несколько сотен старых сотовых телефонов. Чтобы делать следующий, нужно, чтобы к моей пещере в Перми стаскивали всю технику из диких городов. Или придется искать месторождение редкоземельных металлов. Сделаем. А инопланетных материалов хватает? Тоже нужны, но их еще на три глушилки хватит. Хорошо, займемся этим потом. Где Маришка? Идут с Верой сюда. Сейчас ты их увидишь». И действительно ряды людей расступились, и из них вылетела сияющая маленькая молния. «Дяденька-князь, это было так здорово! Меня всю будто свет окутал и над землей поднял». Ей показалось, успокоила меня Акая. Но прогресс у нее потрясающий. «Единицы из вас выдержат ее давление, если я отпущу контроль». Тем временем девочка подбежала ко мне, и ее желание было недвусмысленным. Я не стал спорить и, подхватив ее на руки, тут же подкинул вверх. «Еще, еще! По разу за каждый мой год! И еще два для красивого числа!» «Хороший план!» Я подкинул девочку десять раз, а потом бонусный совсем высоко и подставил на землю, после чего сел перед ней на корточки. «Ты можешь отказаться!» — уже в третий контрольный раз повторил я. «Нет!» — твердо произнесла Маришка. «Я хочу помочь защитить Савина!» — Тогда садись. Я указал на только что пригданную Гензо ДДР-2, нашу последнюю разработку, самую быструю и защищенную доску. В кресло пилота, разумеется, тут же забрался Феникс. — Что ж, — повернулся я к Святу, — временно ты, исполняющий обязанности князя. — Выводите понемногу войска на позиции, атака может быть с любой стороны и сюрпризы тоже какие угодно. — Понял. Помощник окинул взглядом наш маленький очень странный экипаж. «Удачи!» «И вам!» — я хлопнул свято по плечу и прыгнул в кресло рядом с Маришкой. «Погнали в мастерскую!» В этот раз в тоннелях под Нижним Новгородом рядом с дворцом мы ждали втроем. И в отличие от прошлого раза, мне совсем не было скучно. «Нашла, нашла!» — закричала Маришка. «Теперь, дяденька-князь, вместе ищем дяденьку Феникса». «Нет, в тот проход не идите, я же из него пришла». «А ты в курсе, что детей обманывать нехорошо?» — спросил Феникс, после чего раздал нам по две карты и созданы колоды. «А в чем обман?» — удивился я. «Ребенок в специально созданном для нее крутом лабиринте играет в прятки с двумя дядями. Ребенку весело. А то, что мы можем на это со стороны посмотреть, так это технический момент. Повышаю на три миллиона савинских рублей». Из моей огромной стопки фишек тут же исчезла нужная сумма и переместилась в центр покерного стола, к слову, выглядящего точь-в-точь, точь, как в казино «Фортуна». Сидели мы при этом в шикарных мягких креслах. «Как скажешь», — Феникс приподнял лишь краешек карт и тут же опустил. «Отвечаю». Винзо принял и его ставку, после чего Антон вскрыл три карты. — Как у тебя со Светой дела? — спросил я. — Или ты с Кристиной сейчас? — Повышаю на четыре миллиона. — Я с тобой. И не только сейчас, — рассмеялся Феникс. — А так вообще с Кристиной, наверное, буду. Они мне каждая по-своему нравятся, но ее я смогу брать в дальние рейды. А Света в больнице работает. Да и ждет от меня Света явно больше, чем я пока готов едать. Уравниваю. Ставки уравнялись, и Антон вскрыл четвертую карту. Нашла, нашла. Янька князь теперь выводите. Я кинул взгляд в сторону радостного голоса и снова повернулся к Фениксу. Они как там? Я имею в виду Кристину, Соли. Не жалуются, что мы их никуда не отправляем. Повышаю на восемь миллионов. Ха, Дима, Антон расхохотался. Вообще-то они уже две недели в Хатомле тусуются, готовят город к нашему вторжению, точнее к мирному присоединению путем... Уничтожение всех самых плохих. Отчеты мне раз в три дня шлют. Уравниваю. На столе появилась последняя, пятая карта. Я со своими двумя карманными тузами собрал коре. Может, прав был Владимир Семенович. Я действительно безучи. Повышая на шестнадцать миллионов, объявил я. А золотой глаз там как... Что-то мне сдается, что его помощь в создании ловушки для европейских войск... — Нам не понадобится особо. Точнее, вообще не понадобится. — Да, я тоже об этом подумал. Феникс нахмурился, а потом махнул рукой. — Повышаю и ставлю все. То есть еще примерно сто миллионов. Уравниваю, довольно улыбнулся. У меня коры тузов. Я открыл свои карты. — Вот хмыряночь мелкий, — заржал Феникс. А когда я удивленно посмотрел на него, он перевернул и свои карты. — Тоже два туза. Ведь тоже черви и буби. «Победила дружба!» — Хрюкая от смеха объявил Гензо, специально создавший колоду с шестью тузами. «Вообще, конечно, тебе завидую, Дима». Феникс поднял свои карты и внимательно их рассмотрел. «Не отличить от настоящих. С такими возможностями можно такого наворотить. Хотя о чем я говорю, если Чейро может практически любые вещи из хлама делать?» — Это нас еще не полный комплект, — заметил довольный похвалой Гензо. Вот скоро нас будет десять, и тогда Дима пойдет в озеро спасать Вселенную. — Что же до золотого глаза? — продолжил Феникс. — Да думаю, я его использую в Хатомле, а потом уже убью. Вернее, попытаю, конечно, сначала, а потом убью. — Дима, что с тобой? — Ой, ой, моя голова! — запричитала вдруг Маришка. Я вскочил и, не обращая внимания на то, что и моя башка раскалывается, бросился к девочке. Гензо тут же убрал иллюзию лабиринта, и я нашел малышку, сидящую на полу пещеры и сжимающей виски. «Все хорошо, маленькая». Я подхватил ее на руки и одновременно сколдовал лечение, в котором теперь был настоящим профессионалом. «Что случилось?» — встревоженно спросил догнавший меня Феникс. «Сигнал из озера», — ответил я. «Очень сильный. Похоже, началось». Вспышка быстро зашла на нет, и, приведя в порядок сначала Маришку, а потом себя, я отнес девочку и посадил в кресло ДДР. «Я понял, почему ты меня взял», — усмехнулся Феникс. «Потому что на меня эта хреновина никак не действует». На самом деле Антон знал и другую причину, почему полетел именно он. Его сил хватало, чтобы заплакировать влияние Маришки. «Что там?» — спросил я почему-то молчащего Гинзо. «Во дворце...» — Без изменений, — ответил хранитель. — А вот те наши, что патрулируют ММЗК, молчат. — Они вышли из озера, — пробормотал я, вращая в пальцах сферу. — Я чувствую. — Но они все равно будут медленно идти. У них же крыльев нет. — Наверное. — Даже если есть, это не самое страшное. Пока не соединятся с гордым, они слабее меня. — Есть контакт с нашими, диктую. — вдруг крикнул Гензо, слушавший переговоры в Савино. «Черт, хрипит все и пропадает. Что-то про монстров. Блин, оборвалось. О, второй вызывает. Нецензурное слово. Монстры прут из Москвы. Те, что были рядом с ММЗК, уже штурмуют его. Летуны просто летят». «К Савино, выдохнул я. «К Савино летят!» — заорал Гензо. «Феникс, в центру Москвы полный вперед. Гензо, пусть наши выдвигают половину флота к ММЗК» а остальным продолжать патрулировать территорию. Доска сорвалась с места и, превращаясь прямо на ходу в сигару, понеслась по тоннелю, а я сжал сферу в пальцах. Ублюдочная тварь боится, что пока она не окаменела, кто-то соберет всех хранителей. С одной стороны, это указывает на то, что наши ученые правы, и у нее есть уязвимость. С другой, она готова сделать все, чтобы эту угрозу ликвидировать и сейчас натравила сами на всех московских монстров. «Наши все поняли», — сообщил Гензон. «Тоннель уходит в сторону», — крикнул Феникс. «Мы можем вылететь на поверхность?» «Да, кто бы знал, что сделает гордый, когда радары нас засекут. Но вариантов все равно нет. Да, тормози». Феникс резко остановил доску, а Чайро тут же проделал в потолке тоннеля дыру. «Мы вылетели прямо посреди шоссе». Поздний час машин было совсем мало, но, думаю, эту возникшую посреди дороги, а потом почти сразу снова исчезнувшую дыру, они потом еще будут долго обсуждать. Ну, а кто-то может бросить пить, если позволит себе сегодня пропустить стаканчик. Феникс понимал, что нужно делать, и мы летели прямо над крышами домов и верхушками деревьев со скоростью больше тысячи километров в час. Как быстро, глядя в иллюминатор, восторженно захлопала в ладоши Маришка. — Мы первые в мире так быстро летим, — еще больше подзадорил девочку Феникс. — Ух ты! Жаль темно. — Черт, точно, Маришка же не ест таблетки и не видит ничего, кроме земли, неба и мелькающих огней. Это надо учесть. — Враги все еще во дворце, — сообщил он. — Мы широ следим за ними, но они скоро будут за пределами зоны действия. Я сконцентрировался и поставил точку веселья прямо рядом с окружающим дворец, недоступным для хранителей полем. — Глаз-алмаз, — подтвердил Гензо. — Если они сдвинутся, я могу указать направление. — Отлично. — Кстати, те десять армий, которые якобы на учениях, получили приказ готовиться к выходу. — Понял. Я повернулся к девочке. Маришка. — Маришка. — Что, дяденька-князь? Радостная малышка отлипла от иллюминатора и уставилась на меня сияющими глазами. — Случилось то, о чем я тебе говорил, — медленно произнес я. «Злое существо натравило на Савина очень много злых монстров, и они сейчас бегут и летят туда, чтобы всех убить». «Мы их остановим!» — выкрикнула Маришка и ударила маленьким кулачком по своей коленке. «Да, мы должны их остановить», — тепло улыбнулся я. «И ты не переживай, это не настоящие звери. Это плохие звери, и они обижают хороших зверей, таких, какие живут в Савино. «Да я знаю уже...» Мне рассказывали и Вера, и Анна Николаевна, и Мила. Плохих зверей мне теперь не жалко. Но хоть так. Хорошо, я погладил девочку по голове. Тогда пока ничего сама не делай, но слушай меня. Хорошо, дяденька князь. Я хотел было попросить Маришку еще и не смотреть пока в окно, но так и стало бы скучно. Да и все равно она ничего не видит. Подлетаем к ММЗК, через несколько минут сказал Феникс. Уже? — Так на нашей ласточке тут лететь-то ерунда. — Да, наша ласточка очень быстрая, — снова захлопала в ладоши Маришка. — Походу, ты один тут загоняешься, — радостно крикнул Гензо. Расслабься, начальник, все под контролем. Заявление Гензо вызвало улыбку. — Действительно, чего я загоняюсь? План есть, мы его придерживаемся, если случится что-то непредвиденное, внесем коррективы. Из-за дымки видимость снизилась до двух километров. Впрочем, особо смотреть тут было и не на что. В ста метрах под нами мелькали развалины, заросли и черные кристаллы. А поверх всего этого будто текла черная река. Монстры бежали на юг. «Держитесь!» — вдруг заорал Феникс, а в следующую секунду нас здорово тряхнуло. И не будь мы пристегнуты, все бы поразбивали голову о потолок сигары. «Ура!» — закричала Маришка. «Еще!» Доску тут же снова швырнула, только в этот раз в другую сторону. — Ура! Еще! — Что это было? — спросил я. — Да свир, махнул рукой Феникс. — Летающую мелочевку щиты сносят. Мы ее не чувствуем, а его почувствовали и даже сбили. А второй раз... — Ну, Маришка же просила. — Ясно. Я снова перевел взгляд в иллюминатор. Озеро явно не собиралось довольствоваться полумерами и натравило на Савина всех тварей. В принципе, с учетом расстояния мы бы справились, если бы где-то тут к нам не двигалась армия людей, а во дворце не засели пятьдесят сильнейших на планете магов с девятью сферами». «Впереди плотный туман», — сообщил Феникс. «Меня зовет кто-то», — вдруг тихо произнесла Маришка. «Ха. На самом деле то, что девочка почувствовала зов только сейчас, стоило мне огромного количества энергии. Благо ее было завались» а я еще больше усилил блок вокруг сознания моей маленькой помощницы. «Замедляться — Замедляться? — спросил Феникс, когда картинку за окном заволокло серое марево. — Нет, возьми на два градуса левее и продолжай движение. — Гензо, какая ситуация на защитном кольце? — Жопная. Твари все больше, но у них нет цели убивать защитников ММЗК. Они просто делают гору из своих трупов, чтобы потом по ней, как по лестнице, перевалить через стену. И местами уже получилось. «Феникс, через километр озера Понял. Доска стала замедляться и снижаться, а я кинул взгляд на Маришку. Девочка завороженно смотрела в иллюминатор и улыбалась. Зов не пробивался через установленный мной барьер. Я тоже ничего не слышал, и это сейчас мешало, потому что пришлось немного ослабить защиту своего разума. «Иди ко мне!» «Я дам тебе такую силу, о которой ты не мог и мечтать!» «Ничего нового, пока что!» «Стоп!» — скомандовал я, когда жучки показали, что озеро в 50 метрах под нами. «Открывай грузовой отсек!» «Есть!» Феникс нажал нужную кнопку, и мы почувствовали легкую вибрацию. «ДДР-2, кроме улучшенных характеристик, являлась составной». То есть теперь, чтобы открыть грузовой отсек, не нужно было снимать крышу с пассажирского. — Открыто! Скидывай! — Это я с удовольствием. Феникс оскарился, откинул крышку на приборной панели и с размаху вдавил большую красную кнопку. — Приятного аппетита! Я тоже не сдержал улыбку. Пол в грузовом отсеке резко накренился, а зажимы открылись, освобождая созданный Чайро и нашими умельцами подарочек. Глушилка слетела с кормы и умчалась в туман. Мой жучок последовал за ней. «Ну, быстрее!» Серая Марева расступилась, открывая черную, идущую высокими волнами поверхность. И еще через секунду глушилка достигла цели. «О которой ты не мог и мечта!» Лживый голос оборвался, и наступила блаженная тишина.